Глава вторая. Джалл пропустил гостей в квартиру и побежал с зонтиками и плащами в ванную, чтобы с них не натекло перед дверью. Возвратился с тряпкой, подтер пол в коридоре. Гости старательно вытерли ноги о коврик, и Джалл повел их в гостиную. — В самый ливень попали! — Ну да, а эти два безобразника выскочили из дому с непокрытыми головами, — пожаловалась Роксана. — Ты только посмотри на их волосы, просто вода течет. — Ты не дашь мне полотенце, Джалл? — Конечно! Рассаживая гостей по истёртым диванам и креслам, он без нужды переставил парочку кофейных столиков, схватился за диванные подушки, которые тут же водворил на прежние места. Включил настольную лампу и встревоженно осведомился, не бьёт ли свет в глаза. "Не чуть", заверил его Изад. Обычная хлопотливость Джала маскировала его радость от встречи. Он поспешно извинился, объявив, что должен помочь куми на кухне. "Полотенца, Джал", напомнила Раксана. Пока эти шайтанята не простудились. Ох, извини. Понёсся за полотенцами, через минуту вернулся, продолжая извиняться за промедленьи. Раксана набросила полотенце на голову Джехангира и так энергично тёрла, что у того плечи ходили. Он решил усилить эффект и задёргал руками и бёдрами в дикой пляске. Стой спокойно, клоун, отжёрнала его мать. Она взъерошила сыну волосы, проверяя сухие ли. Так, твоя очередь, Мурад. Я сам воспротивился Мурад, отстаивая суверенитет, обретённый вместе с недавним тринадцатилетием. Мать передала ему полотенце, достала из сумочки гребень. Джахангир терпеливо ждал, пока Раксана причёсывала его и делала пробор слева. Теперь ты хоть на бандита не похож. Мурад взял у матери гребень и подошёл к застеклённой горке у противоположной стены. Смотря в стекло, он тщательно причесал волосы на собственный лад, без пробора. Роксана спрятала гребень и предупредила сыновей, чтобы они хорошо вели себя. Не надоедали тёте и дяде. Изад добавил и своё предостережение, пробормотав при этом, что никому не известно, как им не надоедать. Самый верный способ ничего не говорить и ничего не делать. "Изображайте статуи", посоветовал он. Мурад и Джахангир рассмеялись. "Я серьёзно, лучшая статуя получит приз". "А какой приз?" "А сюрприз". Оба немедленно застыли, стараясь не моргать и следя, кто первый не выдержит. Однако вскоре статуя Мурат ожила и стала разгуливать по гостиной. Сначала Мурат выглянул в окно из-за гардин, потом решил раздвинуть их. Но потянул за обе сразу, и гардины обрушились вместе с карнизом. Ну видишь, что ты натворил? Сейчас же сядь на место, прикрикнула мать, изображая суровость, которой ей никогда не удавалось. Ты старший Джихангира и должен подавать ему хороший пример. Мурад подобрал с полок карниз и начал нанизывать на него гординные кольца. Надев одну гардину, он обнаружил, что вторая соскользнула с другого конца карниза. "Слышал, что мама сказала", вмешался Изад. "Брось! Я хочу сделать, как раньше было, чтобы тётя не сердилась". Изад приподнялся на диване, будто собираясь встать на ноги. "Я кому сказал сесть?" Заметив вспышку гнева в отцовских глазах, Джихангир напрягся, надеясь, что брат не слушается приказа. Вспыльчивость отца братьям была хорошо известна. Мурат надул губы и плюхнулся на стул. Отец мгновенно сменил гнев на милость. «Будем надеяться, тетя не убьет нас». Роксана не сомневалась, что к куме сразу прибежит на шум. Но та не показалась. Вместо нее в дверях появился Нариман в новенькой рубашке, неровно заправленной в брюки. «С днем рождения, дедушка!» — хором закричали мальчики. Опережая брата Джихангирса, скользнул с дивана и ринулся к Нариману, который медленно шаркал к своему креслу. "Стой", перехватила его Раксана. "Ты так дедушку с ног собьёшь, дай ему сесть". Раксане показалось, что отец сильнее волочит ноги, чем при их прошлой встрече. И, конечно, он совсем сутулился. Доктор предупреждал, что симптомы паркинсонизма будут усиливаться по мере прогрессирования болезни. "Что за слова они употребляют?" подумала тогда Раксана. "Прогрессировать? Прогресс" Опускаясь в кресло, Нариман не удержал равновесия и тяжело рухнул на сиденье, и улыбнулся, видя тревогу на их лицах. Жахангир обнимал и целовал деда, легонько тиская его подбородок, будто резиновый на ощупь, как юба, весь в редких щетинках, твердых, как сахарные крупинки. Дед смеялся и наклонял голову для следующей части ритуала — поглаживания по лысине. Ритуал возник несколько лет назад, когда дед брал мальчиков за подбородки, и они отвечали ему тем же. Заворожённые дедовой щетиной, они ощупывали всё его лицо, приходя в полный восторг от гладкости и твёрдости блестящей лысины, которая так замечательно контрастировала с рыхлым подбородком. Мурад, чувствуя, что ему уже не по возрасту детские игры со щетинистым дедовым подбородком, протянул деду руку. Нариман пожал ему руку и притянул к себе, чтобы обнять. "Дедушка, покажи зубы", попросил Джихангир. Нариман вытолкнул языком ставную челюсть на губу и сразу вернул её на место. Ещё. Не тормочи, дедушка, сказал Езад. С этим безобразником никакого сладу нет. Поздравляю, чиф, и желаю многих лет. Он сердечно пожал Нариману руку и потрепал его по плечу. Наконец пришёл черед Раксаны. Она обняла отца, сказала, что он прекрасно выглядит, её это так радует. Господь благослови тебя, папа, и дай нам Бог много-много лет праздновать твой день рождения. — Как минимум до сотого, — сказал ей зад. — Да, дедушка, — поддержал Мурат, — ты должен выбить сотню, как Сачин Тендулькар в матче против Австралии. — Подумаешь, — фыркнул Джохангир, — остается всего двадцать один день рождения. — С арифметикой у тебя все в порядке, — усмехнулся Нариман. — Но у меня и так было слишком много дней рождения. — Не говори так, папа, — попросила Роксана, и тень пробежала по ее лицу. Она сидела на диване рядом с креслом отца. Заглянувший в гостиную Джал подстроил свой слуховой аппарат, который особенно донимал его, когда разговаривали несколько человек. «Что? Что такое? Кто говорил про сотенник?» «Про сотню», — поправила Роксана и пересказала брату то, что он не расслышал. Джал улыбался и кивал, но тут его позвала Куми, и он заспешил к ней на кухню. «А у тебя сколько дней рождения до сотни?» — спросил Нариман Джихангира. «Девяносто два?» «Нет, дедушка, так было в прошлом году». — Теперь всего девяносто один. — А у Мурада? — Всего восемьдесят семь. — Замечательно. Скоро вы будете молодыми людьми, и у вас появятся девушки. Надеюсь, вы меня пригласите на свои свадьбы? Настроение Наримана улучшалось с каждой минутой. Веселье, смех и молодость действовали как противоядие, обволакивающее эту квартиру унылости. Тем тягучим часам, когда ему казалось, что даже стены с потолками покрыты налетом тоски несчастливых десятилетий. Даже мебель из тика и розового дерева, громоздкие шкафы и кровати с балдахинами на четырех столбиках, тяжеловесные остовы, ждущие пугающие кончины, опять выглядели уютно и приветливо. А длинный ряд фамильных портретов в коридоре, как комичны сейчас их кислые лица. «У Джала и Куми все хорошо?» — шепнула Роксана. «Обычный театр и фырк-фырк, ничего особенного, по большей части...» Он замолчал, в гостиную входила Куми, с большим блюдом, крустящих картофельных ломтиков и громким "Хелло", обращённым ко всем собравшимся. Взгляд её сразу упал на свалившиеся гардины, но негодование не успело излиться в слова. Раксана опередила её. "Видишь, что этот негодный мальчишка натворил? Ну ничего, он ещё своё получит. Куме, осталось только проявить великодушие. Ничего страшного. Джал всё проведёт в порядок. Только бы без стыжи и зеваки из окна не начали заглядывать. Мы же на третьем этаже, тётя — встрял Джахангир. — Ты думаешь, зеваки лишь только по улицам бродят? Могут из окна напротив пялить глаза или даже в телескоп смотреть из вон той высотки, что в миле отсюда. — Кто там смотрит из высотки? — недоуменно выпросил Джал. — Выключил бы ты свою машину, — посоветовала Куми. — Все равно разговор ведь не о серьезном. — Пускай слушает, — возмутилась Роксана. Ему тоже хочется участвовать в разговоре. «А кто будет платить за новые батарейки? Ты знаешь, почем они и как жрет их эта его коробочка?» «Аппарат — вещь необходимая, это как лекарство». «От того, что вещь необходима, деньги на ее покупку чудом не появятся», — огрызнулась Куми. «Все дорого. Лук, картошка, хлеб, масло, кухонный газ», — перечисляла Куми. «Нужно составить бюджет на все расходы», — посоветовала Роксана. «Заведи отдельный конверт для каждой траты». Благодарю вас. Я тоже проходила экономику домоводства в школе. Какой смысл в конвертах, когда в них нечего класть? Ты права. Езаду хотелось положить конец спору. У всех одни и те же проблемы. Глупости. Вам же не приходится ухаживать за папой, а на это столько денег уходит. Раксана открыла баларот, чтобы напомнить ей, что папа получает пенсию, но Езад подал же не знак. Дурацкий спор из-за батарей грозил перейти в полновестную ссору и сменил тему. Скажи, Куми, что это за бесконечная стукотня? Это идиот Идуль Муншист учит, кто же ещё? Вот кто с радостью повесит гардины, пошутил Езад, джал изобразил ужас. Кто угодно, только не Идуль, если не хочешь, чтобы на нас потолок обрушился. Все расхохотались. Идуль Мунши, живший этажом ниже, считал себя талант ивым мастером на все руки. Доказательством могла служить дверь в его квартиру. Пластинка с именем хозяина прибита криво, крючок изнутри не попадёт в скобку. Весь дом знал, что он владеет замечательным набором инструментов, и весь дом боялся его готовности прийти на помощь в случае поломки. Идуль радостно предлагал соседям инструменты и себя в придачу. Он горел желанием поработать у соседей, потому что в собственной квартире ему больше не разрешалось ничего чинить. Миссис Мунши решила, что не может позволить мужу разрушить всю квартиру. Должен быть предел. «Интересно, кто тот несчастный, которого на этот раз подловил Эдуль на свои инструменты?» Снова раздался смех и Нариман с удовлетворением обвел взглядом в гостиную, радуясь, что ссоры удалось избежать. «Не пора ли выпить?» — спросил он. «Пять минут можешь подождать? У меня готовы угли для Лобана, и солнце уже село». Она вышла из гостиной и вернулась в белом муслиновом покрывале, неся в руках серебряную кадильницу, источающую светлый дымок. Раксана с наслаждением вдохнула запах ладана. Для неё обряды и религия значили куда больше, чем для Езады. После внезапной смерти матери воспитанием Раксаны занималась материнская родня. Угружение совести не позволили Нариману ни в чём противиться родственникам покойной жены. Они учили Раксану молиться, совершили её на вджотте, обряд посвящения в парсы, по праздникам водили в храм огня. Вознее в замужестве ей очень недоставало соблюдения обрядов. Но Изат не верил в них, говорил, что ему достаточно посещения храма по большим праздникам, а ладан хорош только от москитов. Серебряная кадильница в руках Куми, доставшаяся ей от мамы, вызывала у Раксаны благоговейное чувство и воскрешала детские воспоминания. Она ждала своей очереди поклониться огню, но Куми сначала поднесла кадильницу Изату, который сидел ближе. Тот ритуально сложил ладони перед грудью. «Покрой голову!» — шепнула мужу Роксана. «Извини», — пробормотал он. Он прикрыл одной рукой макушку, другой повел в сторону кодильницы, направляя дым на себя. Мурат и Джихангир ухмылялись, наблюдая за неумелыми движениями отца. Обойдя всех, куми двинулась вокруг гостиной. За ней лениво тянулась струйка дыма. Торжественность, с которой она совершала обряд, забавляла мальчиков. «Ваша тетка очень благочестивая женщина», — пряча усмешку заметил Езат вслед удаляющейся куми. "Воистину", сказал Нриман. "Она на прямой связи с Богом". "Не надо", попросила раздрадованная Раксана, которой так хотелось сохранить ощущение торжественности обряда, когда кажется, будто за запахом ладана по дому плывут ангелы-фаришты. Куми сбросила муслиновое покрывало с головы на плечи и объявила, что теперь можно и выпить. "Что будете пить, Мурат и Джахангир-фанту или Севанап? А может быть?" Она широко раскрыла глаза, показывая, что речь пойдёт об особом лакомстве. Может быть, вам налить моего домашнего малинового шербета? Я лично собираюсь пить шербет. Детям был отлично известен тёткин шербет. Розоватый, переслащённый, безвкусный напиток. Шербет потом, ответил Мурад. А сейчас мне Фанту. Мне тоже тётя, подхватил Джахангир. Джал высвободился заняться взрослой выпивкой и принялся смешивать скотч и содовую для Езада, Наримана и себя. Раксана попросила налить ей отвергнутого малинового шербета. И куми сразу просияла. Мучница, шепнул Езад жене, легко коснувшись губами мочки её уха. Нариман заметил и тихонько улыбнулся. Он радовался счастью дочери и её отношениям с Езадом. Он часто видел, как они обмениваются едва приметными, невидимыми миру сигналами нежности. Но её выбор напитка Наримана протестовал. Шербет в день моего рождения? Нет уж, выпей чего-нибудь покрепче. Не нужно, папа, спиртное сразу ударяет мне в голову, а потом меня ноги не держат. "Чи в прав, Рокси", поддержал Тести Езат. "Сегодня особый день". Мурат и Джахангир тоже подали голоса. "Да, мама, сегодня такой день". Детям случалось видеть маму чуть-чуть на веселье не чаще одного, ну, двух раз в год, но им это очень нравилось, потому что тогда с маминого лица исчезало выражение вечной озабоченности. Роксана со вздохом, будто берясь за трудное дело, согласилась выпить рому с фантой. Только джал, капельку рома и побольше фанты. Она откинулась в кресле, предвкушая праздничное удовольствие. Мурат, дожидаясь своей фанты и от нечего делать, подошел к горке, которая занимала почетное место в гостиной. Джахангир немедленно потянулся за братом. Горка всегда притягивала детей, как магнит. От стражайшего наказа Тёти и дяди ничего там не трогать, её притягательная сила только возрастала. Раксана с нарастающим беспокойством поглядывала на сыновей. Нриман повёл рукой, будто желая успокоить дочь. Папа, ты себе не представляешь, на что способен Мурад. Такой чават растёт, такой хитрюга, а младший ему подражает, когда они вместе. В одиночестве Джихангир может часами сидеть с книжкой или складывать головоломки. Она легонько подтолкнула локтем мужа, чтобы тот следил за мальчиком. «Боже, сохрани, чтобы они что-то напортили в святилище!» Святилище было их тайным словечком для обозначения уймы безделушек, игрушек и стеклянных поделок, которыми была заполнена горка, благоговейно почитаемая Джалом и Куми. Среди чтимых святынь был клоун, который шевелил ушами, когда ему нажимали на живот, пушистая белая собачка с качающейся головой. Крохотные модельки старинных автомобилей и работавшая от батарейки Элвис-прессы, который беззвучно перебирал струны своей гитары. В былые времена Элвис пел деревянное сердце, но, как любил рассказывать гостям Джал, что-то в механизме сломалось в тот самый августовский день, когда умер король. Когда приобреталась новая безделушка, её с гордостью демонстрировали гостям, потом торжественно помещали за стекло. Как говорил Йизат, единственное, чего не доставало в ритуале это курение благовоний, возложение цветов и пение молитвенных гимнов. Он отмахивался от объяснений Наримана, что причина тут в болезни отца Джалы и Куми и в их тяжёлом детстве. На свете много обездоленных детей, возражал Йизат, но не все выросшие фанатично играют в игрушки. Помимо игрушек на полках стояли серебряные кубки, школьные призы Джалы и Куми. К кубкам прикреплены карточки с указанием, за что получены призы. Джал Палонжи Контрактор, третья премия, бег на трех ногах, 1954-й. Куми Палонжи Контрактор, вторая премия, бег с лимоном на ложке, 1956-й и так далее. Они хранили не все призы, только полученные на тех соревнованиях, на которых присутствовал и подбадривал детей отец. И две пары наручных часов, теперь уже слишком маленьких для их запястья. И два вечных пира, подарки отца кнав джоти сыны и дочери. А было это почти 40 лет назад. По совету семейного жреца Дастурджи, с церемонией на вджоти заспешили, когда стало ясно, что полонже осталось немного. Дети не успели выучить все необходимые молитвы, но Дастурджи заверил семью, что не станет обращать внимания на недочёты. Лучше отцу присутствовать на церемонии, даже если посвящаемые помнят не все слова. дабы он спокойно умер, зная, что дети должным образом вошли в зарастрийскую общину. Мураду надоело смотреть через стекло, и он решил открыть дверцу горки. Раксана тихонько подтолкнула её задо, и тот предупредил сына, чтобы он ничего не трогал. Стекло пыльное, за ним ничего не видно. Мурад окинул взглядом полки. Его не заинтересовали вазы, серебряные трофеи, пластмассовая гандола с ганддольером, фирменный махараджа R Индии. На носу реактивного самолёта миниатюрная Эйфелева башня любопытство у него вызвали две ухмыляющиеся обезьянки в самом центре выставки. У одной был барабан с палочками, другая держала в лапах бутылку с надписью "выпивка". У обеих сзади торчало по ключику. Мурат повернул со спиной к гостиной, чтобы не видно было, что он делает, и стал заводить барабанщика. Сообщник Джихангир прикрывал брата. Но предательская пружина выдала братьев. Куми знала ее звук, как мать дыхания своего детяти. Забыв про напитки, она бросилась к бесценной своей горке. «Как не стыдно, Мурат! Как не стыдно!» Она притворялась спокойной, но срывающийся голос выдавал ее чувства. Я тебе тысячу раз говорила, не трогай горку. Немедленно поставь вещь на место, сказала Оксана. Я же ничего не ломаю, возразил Мурат, продолжая крутить ключик. Ты слышал, что сказала мама? прикрикнул на сына Изат. Да и обезьянку дяде Джалу негодный мальчишка, вышла из себя Куми. Пусть он заведёт её. Я хочу сам. Изат поднялся на ноги. Мурат понял, что пора сдаваться, но не успел Куми влепила ему оплиху. Испугавшись, как бы Езад не врезал ему Рату и Куми, Раксана вскочила с дивана, оттолкнула сына в кресло, придержала руку мужа и резко бросила Куми, что если надо наказать ребёнка, то можно пожаловаться родителям. Благо они рядом. Я ещё жаловаться должна? Вы тут расселись и спокойно смотрите, как он хулиганит. Если бы вы выполняли родительский долг, мне не пришлось бы на него руку поднимать. Шутишь? всполил Езад. Если ребёнок взял игрушку в руки, так это называется хулиганить? Давай, защищай его. Вот так дети избиваются с пути. Ты пойми, Мурад Дикра, Джал сморщился, прижимая палец к уху. Тут очень деликатный механизм. Лишний поворот ключа, и пружина может сломаться. Тогда мой барабанчик будет молчать, как замолчал мой Элвис. Он завёл игрушку и поставил её на стол. Лапки обезьянки заходили вверх-вниз, палочки легконько постукивали по барабану. Замечательно, правда? Я и вторую тебе заведу. Вторая обезьянка подносила бутылку к арту, опускала её, подносила и опускала. Потрясающая парочка, я тебе скажу, на неё можно смотреть без конца. Дети не проявляли ни малейшего интереса. Им-то хотелось самостоятельно завести обезьянок, самим привести их в движение, а так? Неблагодарные дети, проворчала Куми. Даже не смотрят. Хватит, Куми, сказал Нариман. Забудем. Но кровь в Куме уже кипела от обиды. "Ничего она не забудет", заявил он. "Это он умеет так решать проблемы. Поэтому не стоит удивляться, что он и свою жизнь искаверкал, и другим не дал жить. Не стоит удивляться, что он бестыдно крутил роман с этой Люси Браганса, погубил и мамину жизнь, и нариман обвёл взглядом присутствующих и вскинул руки жестом бессильного извинения". Раксана попыталась остановить сестру. "Но причём тут эти дела Куме? К чему вытаскивать их на свет божий?" Да ещё при детях. И я не понимаю, какое отношение имеют к этому обезьянки. Не вмешивайся в мой разговор с папой. Хочешь понять, так подумай немножко. Этот так называемый отец, он шесть жизни превратил в кошмар, и я никогда ему этого не прощу, особенно его постыдных отношений с любовницей после женитьбы. Кем должна была быть эта женщина? Ведьма, а не женщина, чтобы пойти на такое. А если ей хотелось так закончить свою жизнь, то почему ей было не оказать им всем милость и не Куми прервал её Джал. Мы должны показать Рокси новую куклу, которую ты купила. Посмотри, Рокси, японская кукла. Джал добился лишь частичного успеха. Куми понизила голос, но продолжала бурчать. Послушный в восторге Роксаны прелестное кимоно, какие цвета чудные и вышивка настоящей золотой нитью постепенно утихомирили Куми. Она даже привлекла внимание Роксаны к малюсенькому зонтику, который ей нравился даже больше, чем очаровательные крошечные туфельки. Затем игрушки были возвращены в горку и заперты на ключ. Расплатившись за прегрешение детей, Роксана снова уселась рядом с отцом, тихо радуясь восстановлению мира. Три скотча с содовой, две фанты, один ром с фантой и домашний щербет куми были, наконец, разлиты по бокалам. Выпили за здоровье Наримана, после чего он предложил тост за четырех обезьянок. «За четырех?» — переспросил Джал. «За двух обезьянок Куми и за двух обезьянок Рокси». Они засмеялись, даже Куми улыбнулась за компанию. Нариман спросил мальчиков, как дела в школе после каникул. «Как вам нравятся новые уроки?» «Они уже не новые, дедушка», — ответил Джихангир. «Учебный год давно начался. 11 июня. Почти два месяца назад». Так давно усмехнулся Нриман, вспоминая собственное детство, когда время вело себя так же разумно, а не проносилось равнодушно мимо, как теперь, когда дни и недели пролетают в мгновение ока. А как ваши учителя? Нормально, хором ответили оба. Расскажи дедушке, кем тебя назначила учительница, подсказала сыну Раксана. Я контролёр домашних заданий. Джихангир объяснил, что в классе 3 контролёра, которым поручено проверять выполнение домашних заданий в классе. А если окажется, что кто-то не выполнил, спросил Нариман: "Я должен сказать мисс Альварес, и этому мальчику поставят ноль. И ты это делаешь?" "Конечно", ответил Джихангир, а его мать изобразила на лице удивление вопросом. "Ну, а если ты дружишь с этим мальчиком, всё равно скажешь учительнице?" "Мои друзья всегда выполняют домашние задания". Толковый ответ, заметил Джал. Так чей же сын? спросил Изад. И все засмеялись. Если бы такую систему ввело правительство Индии, сказал Джал, богатые ученики вместо домашних заданий давали бы взятки учителям. А директор школы хихикнул Изад, грозился уволить учителей, если те не будут отстёгивать ему процент. Не учи детей коррупции, сказала Раксана. Коррупция носится в самом воздухе, которым мы дышим. Страна специализируется на превращении честных людей в жолье. Правильно, чиф? Ответ, к сожалению, да. Псу под хвост пошла страна, и не породистому псу, а шавкам. Может быть, коалиция БДП и Шив Сены исправит дело, предположил Джал. Мы должны дать им шанс, Изат засмеялся. А ядовитый змея, ты тоже дал бы шанс, если бы нарвался на неё. Эти две партии подначили индуистских экстремистов на разрушение мечети Бабри Масджид. «Да, но то было... А как насчет ненависти к меньшинствам, которую Шифсена насаждает уже тридцать лет?» Он отхребнул большой глоток виски. «Папа, ты знаешь, что Шифсена устраивает концерт Майкла Джексона в лес Мурад?» «Все знают», — ответил Муджал. «В газетах было. И Шифсена миллионы на этом загребет. Они добились освобождения от налогов, потому что это, видите ли, культурное событие национального значения». «А как же!» — откликнулся Езат. Майкл Джексон со своим сверкающим гульфиком и рукой на пахе жизненно необходим для нации. Удивительно, что лидер Шивсяна не объявил его врагом чего-то, даже врагом хорошего вкуса не объявил. Ведь этот придурок направо и налево раздает ярлыки «анти». «Анти-то», «анти-сё». «Южане» у нас, «анти-бомбейцы». «Валентина в день» — «анти-индусская затея». Кинозвезды, если они родом из той части Пенжаба, которая после 47-го к Пакистану отошла, предатели Родины. Боюсь, что если у него живот начнёт пучить от карелы, так он это тыкву объявит антинациональным овощем, хихикнул Нариман. Будем надеяться, что ему набедренная повязка в паху не натирает, а то как бы он всё нижнее бельё не запретил, сказал Джал. Езат налил себе виски и разбавил содовой. Откровенно говоря, мне всё равно, кто у нас в правительстве и что они там делают. Я больше не верю в спасителей нации. Каждый раз получаем спасителя с половинкой. «Пап, а почему ты про все говоришь с половинкой?» — спросил Джихангир. «Потому что половинка — это самое главное». Джихангир не понял, но все равно засмеялся. Ему нравилось слушать рассуждения отца. «Давайте о другом поговорим», — предложила Роксана. «Скучно о политике». «Ты права». «Итак, чиф, что вы думаете о первенстве мира по крикету?» Нариман покачал головой. «Я не одобряю эту новую разноцветную форму. Крикет — это белая фланель. А вырядиться как попугай и обязательно закончить матч в один день это не крикет. Хуже всего фанатизм, вздохнул Изад. Каждая игра между Индией и Пакистаном как новая война в Кашмире. Я думала, мы больше о политике не говорим. Извини, Рокси. Чиф, так когда вы посмотрите, что вам подарили? Прямо сейчас. Мальчики помчались в прихожую за подарком. Длинный узкий свёрток был положен на Риману на колене, где он подрагивал в такт дрожанию его ног. «Дедушка, можешь угадать, что это?» «Ружье? Меч?» Мальчики отрицательно качали головами. «Длиннющая скалка для огромных лепешек?» «Опять не то, дедушка!» «Сдаюсь!» Роксана предложила дождаться Куми, но та крикнула из столовой, чтобы развернули без нее. «Я некогда, она сейчас не может отвлекаться». Куми застучала посудой, напоминая о себе и о том, что она занята обедом, а не глупостями. Видя, что отцу не справится с оберткой, Роксана незаметно призвала на помощь Мурада. Отца Анна спросила, помогает ли новое лекарство. — Сейчас гораздо лучше. Смотри сама. Нариман расставил трясущиеся пальцы. — Как скала. Ну, почти как скала. Из-под обрывков упаковки появилась трость. — Какая красота! — Нариман провел рукой по отполированному дереву. — Настоящий орех, Чив! — Смотри, дедушка, мы надели на нее специальный резиновый наконечник, чтобы не скользило. — Замечательно! Восхитился Нариман, передавая палку Джалу. Джал тоже выразил восхищение подарком и для наглядности даже постучал тростью по полу. Куми заглянула в гостиную из-за стыла на пороге. Глазам своим не верю. В чём дело? Цвет не тот? забеспокоилась Раксана, зная суеверность сестры. Задумайтесь на минутку. Что вы дарите и кому? Трость, папе. Он любит ходить пешком, ответил Изат. Как ему пригодится? Мы не хотим, чтобы он ходил пешком. У него остеопороз, болезнь Паркинсона, пониженное давление. Он просто ходячая медицинская энциклопедия. И ты хочешь поставить меня на полку? А я не собираюсь находиться круглые сутки в закрытом помещении. Согласен с вами, чиф. Так спать и можно. Ах, ты согласен? А что вчера случилось, тебе известно? Я не хотела говорить об этом в папин день рождения, но теперь скажу. хотя нет. Пускай Джал расскажет. Скажи им, Джал. Джал откашлялся, поправил слуховой аппарат и коротко сказал, что вчера с папой случилась беда. Лопусти, я просто споткнулся и подвернул ногу. Вот и всё. Нариман подтянул рукав, демонстрируя пластырь. Вот она, чудовищная рана, которая напугала их. Смех из сада и улыбка облегчения на губах Раксаны сбили Куми с толку. Вы меня послушайте, взмолилась она. В следующий раз он может так легко не отделаться. Шутка ли в его возрасте гулять одному? Так может быть, вы и с ним будете выходить. Прогулка всем пойдёт на пользу, предложила Оксана. Хочешь одним махом всех нас поколечить? А ты почему молчишь? набросилась Гуми на брата. Всегда я должна спорить и оказываться плохой? Это всё слуховой аппарат. Жал из-за него не может участвовать в разговоре, вступился Изат. Знаешь, Джал, современная техника творит чудеса. Теперь есть более совершенные приспособления, такие миниатюрные, что их и не видно. "Да брось ты", обрывала его Куми. "Если он с большим аппаратом не слышит, как ему маленький поможет? Сейчас улицы гиблое место", начал Джал. "Пешеходные дорожки разрыты, пешеходы вынуждены идти по проезжей части, что ни день десятки несчастных случаев. Мы уговариваем папу гулять по квартире, благо она такая большая. Свежим воздухом можно на балконе подышать". К чему рисковать жизнью и конечностями на этих убийственных тротуарах? Мне кажется, вы преувеличиваете, сказал Изад. Я не спорю, ходить нужно с осторожностью и не полагаться на дорожную сигнализацию, но мы всё-таки в цивилизованном городе живём. Да? съехидничал Куми. Почему же ты хотел в Канаду уехать? Об этом Изад не любил вспоминать. Это когда было, и причина была не в уличном движении, а не в плохих тротуарах. В ответ Куми объявила, что раз так, раз они считают, что папины прогулки не опасны, то она лично больше не будет сопротивляться. Но если Боже упаси, с папой что-то случится, то они с жалом доставят папу прямиком к месту жительства чиноев. "Чифу мы всегда рады", согласился Езат. "Только не забудьте заодно прихватить одну из свободных комнат. Мы живём в двухкомнатной квартирке, а они в семикомнатном дворце, как вы". «Смейся, смейся, а я серьезно. Другого выхода просто не будет», — заявила Куми. «На сиделку или медсестру денег нет, а о больнице для хроников не может быть и речи. Пускай Джал расскажет, как идут дела на бирже. Маминых денег только-только хватает на самое необходимое. А папа все свои средства вложил в вашу квартиру, о чем вы прекрасно знаете». «Но вы живете в таком чудном доме», — вздохнула Роксана. «Что ж вы вечно нам завидуете? Чудный дом?» «Дом с привидениями, который давно пришел в разор из опустения. Вы посмотрите на эти стены, их уже тридцать лет не красили. Что мы будем делать, если потечет крыша или выйдет из строя последний клозет, я просто не знаю». «Подумать только, ведь мы могли жить вместе одной семьей. Нет, вам потребовалось отделиться». «Постой», — остановил ее Нариман. «Роксана ни при чем, это было мое решение».